Глава 41 первая. «Пусти, Стас, уходи!» В перерывах между поцелуями отбиваюсь, гоню прочь, а внутренне с одной стороны ликую, с другой не готов «Вот же, скотина, вот же!» «Хватит, еда вся остыла уже, девочки ужин ждут. После ужина поговорим». «Поговорим, ага, сейчас, с тремя зэ». Но Стас всё-таки меня отпускает. Светится при этом, как параша майская. Старое выражение моего папы-офицера — «довольный, ага». И как же хочется устроить ему обламинго просто... просто что. Быстро юркую ванную комнату надо побыть наедине с собой. Смотрю в отражение. Тьфу, блин. Ни хрена на умирающую не похоже. Глазки блестят счастливые. Губы. Губы, как после хороших филлеров или гиалуронки. Сочные, яркие, пухлые. Такие ещё целовать и целовать. Кстати, И подколоть бы не мешало. Честно, я не понимаю женщин, которые в наше время, дожив до сорока, кричат, что ничего не делали и не собираются. К чему эти жертвы? Я сейчас не про уколы, а как раз про их отсутствие. И не только уколов элементарного нормального ухода у косметолога. Нет же. Некоторые с умным видом заявляют, что вот этот кремик, самый простой за сто рублей, просто отличный. Ага, отличный если смотреть на твоё лицо через фильтр телефона. Неужели эти дамы не видят сухой кожи, обвисших брыли и глубоких, как марианская впадина? Не видят старушечьей морщины на лбу и выражение лица, как у всей скорби народа? Простите, великодушно. Но когда я в свои тогда ещё 33 начала замечать, что у меня на лбу хорошая такая борозда намечается, я нашла по знакомству хорошего косметолога и пошла на консультацию. Начинала с массажей и масок, потом плазмолифтинг. Отличная процедура. Дальше, конечно, пришло время уколов красоты. Мимика у меня живая, морщины поползли быстро. Особенно на фоне нервного состояния, в котором я жила после развода. А хотелось-то быть еще молодой и красивой. Еще больше хотелось, потому что назло врагам. Да-да. Возможно, если бы в семейной жизни не было такого Армагеддона, я бы не стала сильно заморачиваться. Хотя, зная себя, думаю, нет. Всё равно бы стало. Я всегда много внимания уделяла внешности и себе. Не так много, наверное, как надо. Иначе муж не пошёл бы искать на голову приключений. На самом деле, я за это время многое переосмыслила. Да-да, вот так. Почитала разные статьи в интернете, форумы. Пыталась найти реальные истории тех, кому изменяли. И вот к каким выводам пришла. На самом деле... В подавляющем большинстве при ближайшем рассмотрении жены, мужья которых пошли налево, были не очень-то идеальны. И самое главное, что как раз многих объединяла унылая сексуальная жизнь в браке. Ну, то есть она не всегда была унылой. В молодости более-менее или хотя бы часто. Голова не болела, а после 30... 30... Подумай только, для меня 30 сейчас — это первый рассвет женской сексуальности. Я прекрасно помню себя в 30. У нас с тихоном тогда точно вторая молодость началась. Девчонки подросли. Кира в школу ходила, Варя в садик. Стало как-то попроще. Появилась возможность побольше побыть вдвоем. Мы друг в друге новые сексуальные горизонты открывали. Я раскрепощалась. Игрушки всякие появились. Бельем красивым я мужа стала баловать. Даже смотрела видео стрип-танцев, училась, чтобы иногда вечерами его развлекать. И развлекала. И все у нас тогда было шикарно. И Стас налево в то время точно не смотрел. Некогда ему было и незачем. Я его запросы полностью удовлетворяла. А потом? Потом случилось то, что случилось. Желанная беременность закончилась трагично, ну и... И да. В сексе стало всё не так радужно. Разумеется, мужчине на сухом и голодном секс-пайке быть не камильфо. Удовлетворять надо мужика. Это аксиома. Да-да. Многие бы мне сейчас возразили, даже подруга моя Ленка... И пыталась меня убедить, что не секс сексом едины. Не единым, да, именно. Но секс очень и очень важен. И для женщины тоже. Это я сейчас особенно хорошо понимаю. После кураги. И после долгого отсутствия приличного члена в моей жизни. Хотя вру. Приличный член в моей жизни присутствовал всегда. Почти. Просто это был член моего бывшего мужа. И я никак не могла им воспользоваться. Увы. Гордая слишком сначала была. А потом он и не предлагал. А теперь вот предлагает. И женить бы, оказывается, просто фейк. Ну надо же. Что, Маша, ты рада? Победила? Добилась своего? Никакой невесты, никакой любви. Никакой новой счастливой жизни у Стаса. Это же прекрасно. Да, прекрасно. И как же ты теперь, милая моя, будешь из всего этого выбираться? Как признаешься, что нифига ты не умираешь? Я любила иногда вот так поболтать по душам со своим отражением. Это вот она у меня спросила. Та почти идеальная женщина из зеркала ванны. Вы замечали, кстати, что именно отражение в ванной самое классное? Кожа гладкая, и что-то в выражении лица всегда такое загадочно-романтичное. Ха-ха. А ответила я ей. Прекрасно выберусь. Так же, как и планировала. Расскажу своему благоверному всё, как есть, в красках. Что сделала это нарочно. Хотелось его вернуть таким вот варварским способом. И я нифига ни о чём не жалею потому что шалость удалась. А, а если после этого он скажет, что ты сумасшедшая, что тебе лечиться надо? Если решит бросить тебя, долбанутую, на всю голову обманщицу? Пусть только попробует бросить. Я ему брошу. А если скажет, что сумасшедшая? Я ему в лицо рассмеюсь, потому что теперь знаю, он сам не лучше. То придумывает женитьбу, чтобы заставить жену его вернуть. Кстати, а ты не думала, что он соврал? Соврал в смысле? На самом деле он собирался жениться, но сейчас врет, потому что думает, что ты умираешь, и с этой своей Викулей договорился. Она подождет, пока ты окочуришься, а у и сыграют. Ну, правда, не думала о таком раскладе? Да уж. Отражение поставило мне задачку. А если на самом деле так? Если я закрыла глаза, пора было уже выходить из убежища, ужин стыл. Дочки были голодные муж, бывший, который непонятно, что придумал со своей женитьбой. Викуся. «Вот кого мне стоит прижать. Она-то мне всё и расскажет». «Что-что, а выбивать информацию из людей я умею?» «Совсем как Джеймс Бонд или Мисс Марпл». Захожу в столовую. Стас как раз вовремя тащит горячее, которое оставалось в духовом шкафу. «Наконец-то!» Радостно улыбается Варя. «Я так есть хочу, живот бурлит, а вы всё нацеловываетесь там!» «Варя!» – одёргивает сестру Кира. «А что? Целовались они, я видела!» «Нормально всё. Целуйтесь на здоровье. Может, уже закончите дурью маяться и сойдётесь обратно?» О, я знала, откуда такие сочные фразы. «Это мои папа с мамой». «Ну что ж, пусть...» Смотрю на Тихонова, который чему-то улыбается, потом на меня глаза поднимает. «Садись, Маш. Тебе положить?» «Да, спасибо. Поухаживай за нами, пожалуйста. Вижу, как Стаса распирает от гордости». Раньше он часто готовил по выходным и сам всегда раскладывал по нашим тарелкам свою стряпню. Это были самые классные и любимые нами домашние воскресные обеды. Когда эта традиция в лету канула, я не знала. Но было обидно, что как-то все закончилось. Сейчас понимаю, это в принципе нормально. Уходит одна семейная традиция, появляется другая. Вместо домашних обедов походы в ресторан, поездки на выходные за город в отеле или снятые вместе с друзьями коттеджи. Это ведь тоже было хорошо. Надо возобновлять. Вообще все традиции надо возобновлять. И семью тоже возобновлять. и Если только слова Стаса не обман. Если он не купил меня больную, просто решив благородно побыть моим мужем еще какое-то время. Пока не сдохну, если по-простому. Пока смерть не разлучит нас. Нет уж, Стасик. Такого удовольствия я тебе не доставлю. и Я вас кобелей всех переживу.